Глава двадцать седьмая. Лера. Поднимаюсь на ноги, чтобы быть выше. Кажется, сейчас именно это мне и нужно. Быть с ним на одном уровне. Пусть мнимым, но это придаёт уверенности. Набирая в лёгкий воздух и произношу. Я... Я хотела бы тебя попросить об одолжении. Всё Всё что угодно. Я бы никогда не запретила тебе видеться с дочерью. Диана очень любит тебя, и если ты хочешь, то можешь забирать её, когда захочешь, но...» Слова даются с трудом, тем более, когда он смотрит с такой надеждой, что становится стыдно за то, что собираюсь сделать. Но я бы не хотела, чтобы мы пересекались в этот момент. «Я так противен!» «Отворачиваюсь, чтобы скрыть всю боль, которую сейчас испытываю. Эта боль везде и от всего. Мне не хочется понимать, что он использовал меня. Не хочется верить словам Рустама. Но они словно выжжены сейчас в моей голове. Словно его брат стоит здесь рядом и твердит, что я всего лишь любовница. Любовница, которая залетела. Ты всегда был человеком, которому все дозволено». «Ты прав. Мы стали навсегда связанными, когда я приняла решение сохранить плод. И я не жалею об этом. Диана — всё, что у меня есть. Она моя жизнь и надежда. Но я точно могу сказать, что изменю своё будущее. И в нём больше не будет места Дамиру Башарову. А когда боль уйдёт, я снова буду смотреть тебе в глаза. А сейчас я просто хочу, чтобы ты ушёл». Будешь присылать сообщение с датой и временем, когда захочешь увидеть дочь. Мы пока поживем у отца. Это исключено, — произносят совершенно спокойно, словно ничего не произошло. Конечно, для золотого мальчика я всего лишь игрушка. Я купил этот дом для нас, для нашей семьи. Семьи с любовницей не существует, Дамир. Ты никогда не была любовницей. Я сегодня же уеду из коттеджа. Ты и Диана не будете ни в чем нуждаться. Мне не нужны твои деньги, Башаров. Громко произношу и оборачиваюсь, но практически сразу впечатываюсь в его мощное тело. Совсем не заметила, когда он успел приблизиться. Я развелся. Его голос звучит так мягко, что у меня слезы начинают стекать по щекам. Он ловит пальцами каждую, а потом обхватывает мое лицо руками. «Это уже не так важно, Дамир», — почти шепотом произношу. «Ты разрушил доверие. Я не смогу тебе больше верить. Я оставлю бумаги, чтобы ты поняла, что всегда только ты была мне настоящей женой. Я понимаю и осознаю, что неправ. Понимаю, что причинил боль. Понимаю...» что не хочешь быть рядом, но я прошу, вернись в наш...» Он замолкает, а затем спокойно, слегка с горькой улыбкой, выдаёт: «в свой дом». «Я уеду и сделаю так, как ты скажешь, но не заставляй меня прекращать любить тебя, этого не изменить, поверь. Никто и никогда не был в сердце Дамира Башарова, там только ты и Диана. Он отпускает меня» вынимает из кармана смятую бумагу и оставляет ее на прикроватной тумбочке. Я шокированно стою, не понимая, что именно сейчас происходит. Дверь прикрывается за ним, и я глазами нахожу ту самую бумагу, которую он оставил. Жадно вчитываясь в нее, и боль распространяется по всему телу, как агония. Он разведен, но это уже не имеет смысла как и то, что он никогда не узнает о ребёнке. Я не знаю, что именно задумал Дамир, но точно не отдам ему свою кроху. Только сколько у меня осталось времени, пока Диана не расскажет о новом члене семьи. Если беременность от дочери легко скрыть, то братика и сестрёнку сложнее. Она может всё рассказать Дамиру, и тогда его гнев будет серьёзным. Мне нужно уехать». Туда, где он не найдет. Под новым именем начать жить. Нужно только найти человека, который точно сможет укрыть нас с дочерью. Кажется, я знаю этого человека. Он поможет мне, лишь бы насолить брату. Беру телефон в руки и набираю Наташки. Настаиваю на встрече в конце недели. По моим подсчетам, меня уже точно должны выписать, даже если не выпишут, то иду сама». Интересно, Рустам придет встречу или подруга ему больше не нужна? Почти неделю нахожусь в больнице. Со мной ничего серьезного, но врачи упорно не хотят выписывать. И уже на третий день я понимаю, что без Дамира здесь не обошлось. Даже при мысленном упоминании сердце больно сжимается. В день выписки я широко улыбаюсь отцу, но глазами сканирую пространство вокруг». Умом я понимала, он не придёт. Сама прогнала. Но глупая надежда всё ещё тлела во мне. Он ведь даже не позвонил мне за всё это время. Когда папа захлопывает за собой дверь такси, я чётко понимаю, что его никогда не было в моей жизни. Я сама всё придумала, как тогда с Рустамом. «Всё хорошо?» — спрашивает мягко папа. «Да» улыбаясь в ответ, пытаясь полностью поверить в то, что со мной все действительно хорошо. На самом деле я не готова к очередному повтору в своей жизни. Я как хомяк, который бегает по колесу и не может выбраться. Моя судьба точно такая же. Я, как и пять лет назад, осталась одна, безработой и беременной от мужчины, которому не нужен ребенок. От мужчины, который сбежал и не захотел бороться от мужчины, который диктует свои правила, а когда получает свое, то просто теряет интерес. Дома меня встречает радостная Диана. Я запретила отцу привозить ее ко мне в больницу, поэтому для нас дочерью недельная разлука стала настоящим испытанием. — Мамочка, а ты точно поправилась? — поглаживая меня по волосам, произносит дочь. — Конечно, милая. «Иначе бы меня доктор не отпустил». «Папа тоже так сказал, а еще он очень грозный был. Возможно, у папы много работы, и он просто устал». «Нет, он сказал, что очень любит тебя, и все будет хорошо. Думаю, это он тебя верну. Мой папа может все, и теперь ты тоже поправишься и не оставишь меня». «Никогда, моя радость, никогда». «А теперь мы поедем домой. Я хочу, чтобы мы все вместе посмотрели новый мультик». Прижимая её к себе, зарываясь в её густых и волнистых волосах. Вдыхаю нежный запах, от которого веет чистотой. Нельзя было доводить до такого. Нельзя было давать ей привязаться к Домиру. Если он так поступает со мной, значит, её ждёт та же участь». Он также забудет о ней, если другая женщина родит ему наследника. Мы не поедем домой. Не даю ей возможности увидеть моих слез. Крепко сжимая в объятиях, пока произношу тяжелые слова. Мы пока не вернемся домой, и папа будет жить отдельно. Почему? Она вырывается и совсем по-взрослому заглядывает мне в лицо. «Так получилось, малыш. Мы должны пожить какое-то время здесь, а папа в другом месте. Но я обещаю, он будет приходить, когда ты захочешь». «Я хочу видеть его всегда». Надувая губки, обидчиво произносит, и я понимаю, какую боль ей причиняю. «Знаю, но пока это невозможно». «Диана больше не задает вопросов, и я весь вечер провожу с ней». Все становится как раньше, кроме одной большой дыры в моем сердце, сердце, которое он разбил. Рано утром на пороге отчего дома появился статный мужчина. «Доброе утро», — произнес он. «Меня прислал Башаров Дамир Рустамович. Я буду вашим личным водителем и охранником». «Он явно ошибся», — ошеломленно произношу. В это время папа и Диана уже с интересом слушают наш странный разговор с этим человеком. «Простите, госпожа Башарова, но ошибки быть не может. Я не отношусь к семье Башаровых. Это уже ошибка. Уходите». «Простите, но Дамир предупреждал, что так будет, поэтому дал четкое распоряжение по этому поводу». Он закрывает за собой дверь и принимает расслабленную позу. Ноги на ширине плеч, а руки скрещены перед собой. Мои эмоции моментально взлетают на новый виток злости. Не понимая, как именно, но в руках у меня оказывается телефон. Прикладывая аппарат к уху, еще больше раздражаюсь на очередь длинных гудков. Один, два, три. Черт, он что, сбросил? Стискиваю зубы, слушая автоответчик. Перехожу в сообщение и быстро посылаю ему текстовое негодование. «Какая-то новая игра? Почему ты сбросил вызов?» Ответ прилетает почти сразу. «Ты сама не хотела видеть и слышать меня. Я только выполнил обещание, которое дал тебе». «Что? Вот ведь изворотливый жук!» Произношу, не замечая, что проговорила это вслух. Вижу, как папа приглашает охранника водителя за стол. Я же не обращаю никакого внимания. Дамир полностью сосредоточил утро на себе. Гад. Какой же он гад. Что еще за шутки с водителем? Какие шутки? Из меня такой же юморист, как из тебя танцовщица. Что все это значит? Я отлично танцую. С детства танцами занимаюсь. И если ты помнишь... И если ты помнишь, что у нас с Рустамом зажигательный танец на дне рождения пресс обсуждала несколько недель. Не знаю почему, но я так хочу его задеть. Уверена, имя двоюродного брата его отрезвит. Сейчас он взбесится и отзовёт охранника. Встреча с Наташкой уже завтра, и мне нужно избавиться от проблемы, которую создал мой муженёк. Такое сложно забыть. Что? Он не прочитал? «Или издевается. Что такое с ним?» «С интересом закусываю нижнюю губу, пока на дисплее высвечивается, что собеседник пишет сообщение. «Хотя всё это в прошлом. Ты сейчас не в состоянии так станцевать. Годы не те». «Ах, тебе годы не те? Тогда вернись к своей Кире. У неё годы те». «Она и сейчас так танцует. А ты? А я ещё лучше». И доказать сможешь. А то только словами разбрасываешься. Ничего не собираюсь тебе доказывать. Так и знал. Что же, возьму Диану сегодня. И Кира её научит танцевать вальс. Вижу, как пальцы побелели, когда я сильнее сжала телефон. Что этот мудак о себе возомнил? Я всему свою дочь научу. Не какая-то там вертихвостка озабоченная, а родная мать. Даже не думай что я позволю твоей бывшей подойти близко к моей дочери, я сама ее научу. Отлично. Андрей привезет вас к семи. Форма одежды классическая. Но если ты передумаешь, то Кира с удовольствием тебя заменит. Никто меня не заменит. Ясно тебе? Отправляю сообщение и смотрю на горящий экран до тех пор, пока Дамир не прочитает. И только потом понимаю, что он снова сделал так, как захотел. Я совсем забыла, о чем именно писала, а теперь еще и согласилась на встречу. Я хотела его вывести на эмоции, задеть. В итоге сама повелась на глупую ревность. Почему все так?